Глава 79. Лара. «Мам, что случилось?» Тут же спросила Агата, как только мы вышли из ворот, и я завернула в другую сторону от нашего дома, дабы не встретиться с Денисом. «На тебе лица нет, как говорит бабушка. И зачем мы сюда идем? Нам вроде туда не надо». «Агат», — сказала я серьезно, стараясь держать при себе это самое лицо, которого нет. «Вот нет его и не надо. Ты с подружками, бывает, ссоришься, правильно?» «А, я поняла», — протянула дочь и улыбнулась с облегчением. «Ты поссорилась с Денисом, но ничего, помиришься». «Это вы, дети, миритесь, а взрослые мирятся не всегда. Вон мы с твоим папой так и не помирились». «Ну то с папой», — голосом безумно мудрой женщины ответила Агата. «Денис, это совсем другое дело, он хороший. Твой папа тоже хороший был». «Хороший от тебя не ушел бы», — возразила Агата. «А от меня тем более». «Нет, не... Ой, не надо, мам» поморщилась моя девочка. Знаем мы эти оправдания взрослых. У Оли, помнишь Олю? Как раз родители сейчас разводятся. Мама про ее папу то же самое говорит. Ерунда. Теперь я это знаю. Не у всех так, как у нас с Игорем. Покачала я головой. Многие папы часто звонят, приезжают, даже забирают детей на лето. И отношения у взрослых тоже разные. Вдруг у Оли будет иначе, не расстраивая ее пока что. Да я и не говорю ей ничего. Но мы не папу вообще обсуждали, чего его обсуждать-то? С ним давно все ясно. Из-за чего ты поссорилась с Денисом, мам? Кто виноват, он или ты? Понимаешь, Агат? Я вздохнула. Объяснить случившееся было сложно, и от этого слегка заболела голова. У взрослых бывает так, что виноваты оба сразу. Вот это как раз наш случай. Да, я виновата, но и Денис повел себя неправильно. Я накосячила, но он не дал мне нормально объяснить, все рассказать, оправдаться. Сразу сделал выводы и заклеймил. «Что такое заклеймил?» нахмурилась Агата. Пришлось объяснять ей и это. Выслушав мой рассказ про клейма на животных, дочь покивала и констатировала. «Ясно, дедушка называет такое закуситься, а бабушка упрямством. Но в целом не важно, как называть. Просто вы оба ошиблись, оба закусились, теперь не хотите мириться. Это неправильно. Давай мы с Вовой вас помирим». «Нет», — воскликнула я, придя в ужас. «Агата, пожалуйста, не вмешивайтесь с Вовой ни во что. Вы можете сделать хуже. Если Денис отойдет и передумает, он сам ко мне придет, чтобы поговорить. Но насильно никого помирить нельзя». «Ладно, мам», — нехотя согласилась Агата. «Надеюсь, вы не будете дуться слишком долго». Увы, я придерживалась другого мнения.